Тезис о монопольности православной традиции в историческом прошлом княжеской Руси и царской России используется сейчас по меньшей мере в двух целях – богословско-церковными кругами московской патриархии, в религиозно-апологетических, а идеологами русской зарубежной церкви – социально-политических. Первые с его помощью хотят доказать наличие у русского православия церкви. Прочных основ в прошлой духовной жизни нашего народа, а вторы — опровергнуть наличию массового атеизма, утвердившегося в социалистическом обществе, идейных истоков. При такой ситуации разбор и опровержение данного тезиса важны не только для критики богословских искажений, допускаемых нашими верующими согражданами, но и в целях разоблачения антисоветских измышлений и в отношениях исходящих от реакционных сил русской церковной эмиграции. Что с первой уже десятилетий крещения Руси начинается традиция становления, утверждения и господства русского православия, как преобладавшей в прошлом формы духовной жизни, это бесспорно. Но вот о том, что данная традиция была единственной и ей ничто не противостояло ни на Руси, ни в России, А её господство безраздельным и ничем не сдерживавшимся можно и нужно спорить, опираясь на факты и противопоставляя их богословским легендам. А факты, в том числе и приводившиеся дореволюционными церковными историками, говорят с достаточной убедительностью, что на протяжении всего процесса христианизации Руси и утверждения православия в России этому процессу противостояли Его сдерживали, ослабляли и в конце концов довели до кризисного состояния тенденции религиозного индифферентизма, антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, составившей основу атеистической традиции в духовной жизни народа в нашей стране. Корни этой традиции уходят в глубокую древность, а сама она отчётливо прослеживается на всех этапах отечественной истории проявляясь во многих аспектах деятельности наших предков. Русское православие никогда не было монополистом в формировании и определении духовного облика славянских народов в нашей стране, исповедавших данную религию. С времён начала крещения Руси и до краха этой конфессии как государственной религии Российской империи ему противостояли не только славянское язычество, в явном или скрытом виде, да и самые разнообразные проявления свободомыслия и атеизма, истоки которых в глубинах народной жизни. Идеями религиозного вольнодумства и свободомыслия, нередко переходящего в явный атеизм, пронизано устное народное творчество славянских народов нашей страны, русский, украинский и белорусский фольклор, выражающий народное самосознание. Всё содержание устного народного творчества русских украинцев и белорусов красноречиво говорит, что трудящимся массам княжеской Руси и царской России были присущи, несмотря на наличие в их сознании многих суеверий, порождённых зависимостью от природы, социальным гнётом и низким уровнем знаний о мире, преимущественно стихийно-материалистические взгляды на окружающую реальность что их воззрение имело антиклирикальную направленность, отличались духом вольномыслия и бунтарства. В былинах и сказках, в пословицах и поговорках, в песнях и частушках, в загадках и прибаутках словом во всех жанрах народного поэтического творчества нашло отражение свободомыслие трудового люда, присущее ему богоборческий характер который так и не смогло истребить в своих прихожанах православное духовенство, занимавшееся религиозной обработкой масс на всём протяжении почти тысячелетней истории русского православия. Народный эпос скептически относился к идеологии, догматике и обрядности православной церкви, откровенно высмеивая библейские легенды и христианские чудеса. Косвенно это признавали в прошлом и церковные исследователи народного творчества. Так, к примеру, в статье о характере русского религиозного сознания, посвящённой анализу сборника Афанасьева Народные русские легенды,